Глава 2. Ваша удивительная память. Столица Делавера. «Мама, ты можешь мне помочь? Как называется столица штата Делавер?» Мой восьмилетний сын Самюэль поднял глаза от газеты. «Я не собираюсь тебе подсказывать», — ответила я. «Посмотрим, смогу ли я вспомнить», — нахмурился Самюэль, после чего перечислил несколько штатов на Востоке со столицами и всем остальным. Все, кроме Делавера. «Ну давай, мам! Ведь ты знаешь!» «Посмотри сам!» — откликнулась я. «Я дам тебе карту». И я положила перед сыном карту США с ярко раскрашенными штатами. Мне было важно, чтобы Самюэль сам нашел эту столицу, хотя, по правде говоря, не... Я не смогла бы вспомнить название города, даже если бы попыталась. Несмотря на то, что мы изучали 50 штатов и их столицы в курсе географии в нашей домашней школе, столица штата Делавер как-то ускользнула из моей головы. Ее там просто не было. «Довер!» — провозгласил Самюэль после минутной паузы, широко улыбаясь и прижимая палец к карте. «Потрясающе!» — одобрила я. Однако... Меня все еще беспокоило, что я не смогла вспомнить название, которое узнала только вчера. История с Довером не была единичным случаем. Возможно, я стала забывать некоторые вещи из-за того, что у нас с мужем было пятеро детей, и наш дом был вечно полон людей, которые приходили и уходили. Или всему виной была занятость и постоянное напряжение. Слишком много всего происходило. Перегрузка системы. Мой мозг не мог удержать всю поступающую информацию. Что-то неизбежно терялось. Как, например, название столиц Штатов. Какое-то время я верила в это. Такое объяснение казалось мне правдоподобным. Слишком много информации. Но однажды днем мне позвонили из кабинета ортодонта. Я забыла о запланированном визите с другим моим сыном, Грантом. Теперь... Визит придется перенести на целых три недели. Я чувствую себя ужасно из-за того, что поход Гранта к врачу так сильно откладывается. Сказала я мужу вечером. Не могу поверить, что забыла отвести его проверить брекеты. Все время от времени что-то пропускают. Попытался успокоить меня он, но я не унималась. К тому же я не смогла вспомнить столицу штата Делавер. Что... «Шанель, с зубами Гранта все будет в порядке. Все в порядке». Но я не считала, что все в порядке. Моя рассеянность и неспособность вспомнить что-либо пугала меня. На следующий день мы с сыновьями собрались в нашем школьном классе. Была пятница. Время решать тестовые задания. Самюэлю предстояло контрольное по естествознанию. Я пролистала его тетрадь за четвертый класс, просматривая вопросы для эссе. Мы изучали силы и механизмы. Я прочитала вопросы. Каково определение силы? Как блок и захват уменьшают усилия, необходимые для выполнения работ? Смогу ли я сама ответить на эти вопросы, причем не в общем виде, а исходя из текста, материала, который мы рассматривали на прошлой неделе? Я совсем не была в этом уверена. С другой стороны, эту ситуацию можно рассматривать как вызов. Я скопировала тестовую страницу из тетради Самюэля, потом придвинула стул и села рядом с сыном. «Что ты делаешь, мам?» — спросил сын. «Прохожу твой тест», — ответила я. Я строчила как сумасшедшая, выполняя контрольную работу. Как и ожидалось, результат оставлял желать лучшего. Мысль о собственном фиаско не давала мне покоя на следующий день, во время утренней пробежки. Мои ноги ритмично стучали по асфальту. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Почему сохранение информации стало такой проблемой? При этом я понимала, что решение сделать контрольную по естествознанию было правильным. Возможно, мой мозг нуждался в нагрузке, так же, как и мое тело. Мозг — это тоже мышца, И после сорока он нуждается в тренировках ничуть не меньше. Возможности для познавательных упражнений оказались безграничными. Они в буквальном смысле таились за каждым углом. Теперь, перед тем, как отправиться за покупками, я в течение нескольких минут просматривала список, а потом Самюэль задавал мне вопросы. На вечерах библейского клуба я читала вслух те же стихи, что и мои дети — Мы вместе заучивали их наизусть. А потом были контрольные работы по естествознанию и истории. Я прошла все тесты. Однажды мы с мальчиками посмотрели по телевизору передачу о коалах. Дети были в восторге и даже нашли соответствующую статью в интернете. "Папа, куалы вовсе не медведи", сообщил Сэмюэль за ужином, накладывая себе на тарелку спагетти с соусом. В самом деле, «Пожалуйста, передай салат», — попросил Лонни. «И где они живут?» «В Австралии», — пропищал Грант. «Так почему же они не медведи?» Я наколола зеленый лист на вилку. Англоговорящие поселенцы в XVIII веке думали, что это медведи, потому что они были похожи на медведей. Но Асамюэль прав. «Это не медведи, это сумчатые». Я отправила салат в рот. Они едят только листья эвкалипта, которые ядовиты для всех, кроме коалы. У них особая пищеварительная система, которая позволяет им есть растения». «Правда?» — удивился муж. Наши мальчики кивнули. «Да», — сказала я. «И во рту у них также есть специальный мешок, чтобы сохранять часть еды на потом». Я на минуту задумалась. «Самка может рожать по одному детенышу в год, В течение примерно 12 лет. Муж взглянул на меня через стол. «Послушай, кажется, твои умственные упражнения работают». Я улыбнулась. Ведь так оно и было. Радость наполнила мое сердце. Тихое удовольствие от достигнутого результата. Как тогда, когда я пробежала свою первую милю. «Я думаю, ты прав», — сказала я. Муж подмигнул. «А столицей штата Делавер...» добавила я, накалывая на вилку еще немного салата, является довер. Шанель Элиассен.